Благодарности. Как и у Вселенной, у книги есть замысел. Но в отличие от Вселенной, книга не может возникнуть самопроизвольно из ничего. Книге нужен творец, и это не только е е авторы. Поэтому мы хотели бы в первую очередь поблагодарить наших редакторов, Бетраш Баум и Анхарис за их почти бесконечное терпение. Они были нашими учениками, когда нам нужны были ученики, нашими учителями, когда нам нужны были учителя. и тиранами, когда нам требовались тираны. Они продолжали упорно работать над рукописью и делали это с радостью, независимо от того, шла ли речь о запятой или о невозможности ассимметричным образом изобразить поверхность отрицательной кривизны на плоском листе. Мы также хотели бы поблагодарить Марка Хиллери, который любезно прочел большую часть рукописи и дал ценные советы. к э р л Лоуенстайн за большую помощь с внутренним оформлением Дэвида Стивенсона за успешное создание оригинальной обложки и Лорен Новик, чье внимание к деталям уберегло нас от некоторых очень нежелательных опечаток. Мы очень благодарны Питеру Боллингеру за иллюстрации, обогатившие науку искусством и за его дотошность в отношении к деталям. Мы также благодарны Сиднею Харрису за замечательные эскизы и понимание проблем ученых. В другой вселенной он мог бы стать физиком. Мы также благодарны нашим агентам Элу Цукерману и Сьюзен Гинсбург за поддержку. Они дисциплинировали нас при помощи двух фраз «пора уже заканчивать книгу» и «не беспокойтесь о сроках, работу сделать успеете». И они знали, какую и когда нужно употребить. И, наконец, мы хотим сказать спасибо личному помощнику Стивена Джудит Кроуздал, его помощнику по работе с компьютером Сэму Блэкберну и Джоан Годвин. Они оказали не просто моральную поддержку, но также практическую и техническую помощь, без которой написание этой книги было бы невозможно. И к тому же они всегда знали, где в округе нужно искать хороший пап. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.